Thank you. Словно по сигналу в дверях возникла Сара. «Ужин готов», — объявила она. «Я и на вас накрыла, мистер Купер. Папа сказал, что вы останетесь. вы это сами не против? Правда, разносолов я не обещаю». «Премного вам благодарен, мистер. Теккер», — отозвался бросит вставая. Сара помогла старику подняться. Правой рукой, опираясь на палку, слева, поддерживаемой внучкой, он медленно прошаркал в столовую. Небрасец зашел следом и выдвинул для него стул. «Папа сейчас помоется и придет», — сказала Сара. «Он менял масло в тракторе. Прочтет молитву перед едой. Не надо выдвигать стул для меня, мистер Купер. Я дождусь папу. Просто сами сядьте». «Спасибо». Небрасец сел напротив старика. «У нас есть окорок, сахарная кукуруза, печеная картошка. Но это не званый обед, но...» «Пахнет все просто восхитительно, мисс Текер», — совершенно честно ответил Небрасец. Вошел ее отец, с руками отмытыми до блеска но к разнообразным ароматам от плиты все равно добавился запах картерного масла. «Ну как, мистер Купер, вы услышали, что хотели?» — спросил он. «Я услышал столько удивительных историй, мистер Текер», — ответил Небрасец. Сара поставила окорок на почетное место перед отцом. «Хорошее вы дело делаете. Записывайте все эти старые истории, пока они совсем не сгинули», — сказала она. Ее отец неохотно кивнул. «Но я бы никогда не подумал, что с этого можно жить». «Папа! Он с этого и не живет! Он преподаватель! Он студентов учит!» За окороком последовало блюдо с горой песочного печенья. Сара опустилась на стул. «Картошку и кукурузу я принесу чуть погодя!» Кукуруза еще немножко не дошла. «Боже, благослови эту пищу и тех, кто ее ест! Благослови эту землю эту семью этих друзей семьи! привети гостя под нашей крышей! О, Боже, как это делаем мы!» «Ну, а теперь приступим к трапезе!» Младший мистер Текер поднялся, навис над окороком и принялся орудовать огромным мясницким ножом. И только тогда Небрасец вспомнил отключить диктофон. Через два часа наевшийся более чем досыта Небрасец согласился остаться переночевать. «Простенько, но чисто», — сообщила Сара, показывая ему гостевую спальню. «Я постелила, пока вы беседовали с дедушкой». «Вы догадывались, что я соглашусь остаться?» — кивнул Небрасец. — Ну, мы на это надеялись, — ответила Сара, и добавила тщательно, отведя глаза. — Я давно не видела дедушку таким довольным. Вы еще поговорите с ним утром? — Для ваших вещей вот комод. Я освободила верхние ящики. Ванная сразу за папиной комнатой. — Ну, как вам тут? — Деревни-деревни, да. — Я вырос на ферме, под Фремонтом в Небраске, — сказал ей Небрасец, и, не дождавшись ответа, оглянулся. Сара от двери послал ему воздушный поцелуй. Тут же исчезла. Стоически пожав плечами, он положил чемодан на кровать и отщелкнул замки. Кроме записных книжек, у него были с собой потрепанный экземпляр типов народных преданий и штимовские боги древней греческих, которых он давно собирался прочитать. Скоро семейство Текер соберется в гостиной перед телевизором. Что же, час, а то и два он может спокойно почитать. А когда потом спустятся, они, может быть, будут только рады. Вдруг он совершенно явственно представил себе такую картину. Сара, белокурая и гибкая как Ива, сидит на хромоногом диване одна, а все стулья в гостиной заняты. А вот в спальне был один незанятый стул, старый, но прочный, деревянный, с плетенным сиденьем. Он поставил его к окну и раскрыл Шмита, твердо намереваясь читать до тех пор, пока не стемнеет. Помнится за умершими греками, пребывал на своей колеснице Дис, или сборщик многих, как называли его те, кто страшился самого звука его имени. Но Текера в жалкий, скрюченный Душеед ничем больше, кажется, не напоминал угрюмого величавого Диса. Не было ли какого-нибудь раннего божества, которое послужило бы явным прототипом Душееда? Как и большинство фольклористов, не Небрасец твердо верил, что бытующие в фольклоре темы, если не вечные, то, по крайней мере, восходит к изрядной древности. Хорошо, что боги древнее греческих снабжены обширным указателем. Мертвое. Обход их мумий Ануатом вторым. Не Небразец удовлетворенно кивнул и раскрыл книгу в самом начале. Ан-Уат. Ануат. Владыка царства мертвых. Открыватель севера. Часто его путают с Анубисом, позаимствовавшим его шакалью голову. Однако Ануат почитался как отдельное божество, вплоть до эпохи Нового Царства. Обходя мумии недавно умерших, он являлся к душам, отказавшимся взойти на борт ладьи Ра, а значит предстать перед троном воскресшего Осириса, и оттаскивал их в кишащую демонами тьму долины Туат, простиравшейся между смертью Старого Солнца и восходом Нового. В образах искусства Ануат почти неотличим от менее угрожающего Анубиса, Однако там, где подобные различия проводятся, он наделен характерно атлетическим сложением. Ван Альлен сообщает, что в нынешнем Египте маги, мусульманские и коптские, взывают к нуату под именем Джугу. Не бросил встал, отложил книгу на стул и несколько раз прошелся до комода и обратно. Пожалуйста, вот вам и аналог Душееда в мифе пяти тысячелетней давности. И далеко не факт, что совпадение чисто случайное. Влияние египетского оккультизма новейших времен на апалаческий фольклор маловероятно. Однако не невозможно. После гражданской войны армия США пополнялась не только египетскими верблюдами, но и верблюжьими погонщиками, напомнил себе Небрасец. И сам великий Гудини описал в сенсационных деталях свое заточение в пирамиде Хеопса. В его рассказе была, конечно, масса преувеличений, Но не мог ли он и вправду заехать в Египет под конец одного из своих европейских турне? Тысячи американских военнослужащих побывали в Египте в годы Второй мировой войны. Но предание о Душиеде явно старше этого, и, возможно, старше самого Гудини. и внешний облик не так чтобы совпадает. Но насколько они в самом деле отличаются? Душиед и этот Джугу, Ануат. Оно описывался как атлетического сложения мужчина с головой шакала. А душиед был... Не братец достал из кармана диктофон, размотал провод, надел наушники. Ага, душиед был вроде человека, только перекореженного, ноги колесом, шея кривая. Значит, не человек хоть и похож. Правда, чем именно отличался, не сказано. Голова типа собачий, вполне себе вариант. К тому же за пять тысяч лет она мог здорово измениться.